и главнокомандующего армией, и одновременно сделала независимым от Никона. Теперь Алексей начал возмущаться по поводу титула «Великий государь», который сам пожаловал Никону в 1653 году. Что касается церковных дел, то когда царь вернулся из Литвы в декабре 1655 года, то обнаружил патриарха Антиохии Макария в Москве, Никон пользовался авторитетом патриарха Макария для решительного введения греческих образцов в русский церковный ритуал. Макарий, высоко ценивший Никона за грекофилию, пользовался высоким доверием царя. Но он значительно сильнее уважал царя как возможного спасителя греко-православных народов Ближнего Востока от исламского ига. В определенном смысле экуменическая политика Никона оборачивалась против него самого, поскольку царь и бояре в случае несогласия с Никоном могли апеллировать высоким авторитетом, восточным патриархам. Серьезный конфликт произошел между Алексеем и Никоном после смерти киевского митрополита Сильвестра Коссова. Царь и бояре хотели воспользоваться этим случаем, и посадить на киевский престол кандидат, который бы устроил царя, и чтобы тот был возведен в сан Никоном. Некоторые украинские иерархи желали следовать именно этой процедуре. Но Никон, по каноническим соображениям, отказался действовать без согласия патриарха Константинопольского. Царь Алексей был разъярен, и ругался на Никона, используя самые грубые выражения. Зазыкин, том 3, страницы 13 и 55-56. Изменение царского отношения к Никону обратило его на сторону религиозных оппонентов Никона. Бояре следовали в этом отношении за царем, что видно на примере случая Ивана Неронова. Никон отдал приказ о его ссылке на север России в августе 1653 года. Два года спустя ему удалось бежать из монастыря, и с помощью Стефана Ванифатьева и ряда влиятельных бояр в декабре 1655 года он тайно проник в Москву. В день Рождества он принял монашеский постриг под именем Григория. Это означало, что он прекращал противостояние существующей церкви. Однако публично он не отрекался от старого обряда. И для многих старообрядцев отец Григорий продолжал оставаться авторитетом. 8 мая 1656 года умер Стефан Ванифатьев. И Никон, и Неронов были глубоко опечалены. Психологически... Общая скорбь, казалось бы, сгладила враждебные отношения, хотя бы на короткое время. И 4 января 1657 года Неронов заявил Никону о своем желании принять вероисповедание Московской Церкви и Восточных Патриархов. Никон с готовностью и благосклонностью отнесся к смирению Неронова, не требуя отречения от старого обряда. По этому случаю он сказал Неронову, «Есть много хороших книг, как среди заново напечатанных, так и среди старых. Ты можешь пользоваться теми, которые тебе по нраву». Карташов, том 2, страница 164-я. Заявление Никона явилось свидетельством знаменательной перемены в его взглядах на место церковного обряда в культовом служении. Совет, полученный им от патриарха Константинопольского Паисия в 1655 году и сначала отвергнутый, по всей видимости, был тщательно обдуман и принят. К 1657 году Никон осознал, что патриарх в одиночестве «Недостаточно силен, чтобы совладать с царем и боярами. Ему нужна была поддержка общественного мнения».